Глава 3. Кентер вернулся домой около полудня. Джеральд Клейтон по телефону пригласил его на ланч. Кентер с готовностью согласился. У него есть своя гордость, но всё же не настолько, чтобы не позволить миллионеру заплатить за хорошую еду. Отель Фэрхилл расположен в шикарном районе у основания холмов, коричнею из стеною ограждающих восточный залив. Кентер припарковал свою подержанную машину среди огромных Кадиллаков и Плимутов и прошёл в вестибюль. Клейтон встал с кресла. Здравствуйте, Боб, пожал руку и пошёл к лифту. Я решил, что лучше поесть наверху. Но если хотите до ланча выпить, нет, спасибо. Может, бутылку пива заедой. А в чём причина всего этого? Нам нужно поговорить. Не очень срочно, но в следующие дни я буду занят в городе. Клейтон взял Кентая за руку, и мне не хотелось еść одному. Ему 50, у него всё ещё широкая грудь и прямая спина. А сшитый на заказ костюм очень старательно скрывает начинающий формироваться животик. Поседевшие рыжеватые волосы, зачёсанные назад, покрывают тусклую голову. Нос и подбородок выступают на сильном, скуластом лице, которое когда-то должно было быть красивым. Глубоко посаженные глаза голубые. Никаких очков. Он нравился Кентайру. Иногда Кентайр его ожалел и часто старался представить себе, о чем думает этот человек. «Я слышал о молодом ломбарде», — сказал Клейтон в лифте. — Ужасно. полицией и у вас побывал. Кентайр заговорил резко, ему не нужны эмоциональные сцены. Был одно интервью. Их не интересовало моё алиби. Какое разочарование. Алиби у меня отличное. Свидетели каждого часа бодрствования. Я приехал в Беркли примерно в полдень в субботу. У меня было совещание с менеджером местного автомобильного агентства, потом я был в театре. Представление кончилось поздно. В воскресенье церковь, потом я играл в гольф, вечером мы выпивали, а в понедельник я уехал в город и весь день провёл в своём офисе. Лифт остановился. Они вышли и прошли по длинному коридору. Немного удивлённый и раздражённый Кентаир сказал: "Вы слишком много оправдываетесь". Клейтон открыл дверь. "Простите", ответил он. Я пытался улучшить себе настроение, а получается, что я как будто стараюсь быть забавным. Брюс был хорошим парнем. Он вызвал обслуживание в номерах. Клейтон разглядывал номер. Основные интересы Клейтона связаны с Сан-Франциско. В последние несколько месяцев он снимал этот номер, организуя местные отделения своей фирмы. но Восточный залив сам по себе обладает значительным рынком, и это вполне оправдывает частые приезды Клейтона. Хотя он живет здесь с четверга, в номере почти ничего не говорит об этом. Его помещение в Сан-Франциско такое же безличное. Кентайр сомневался, чтобы в пентхаузе в Нью-Йорке и в роскошной квартире Клейтона в Риме было больше души. Четыре снимка – которые я очевидно переезжали вместе с Клейтоном. Светловолосая женщина с какой-то размытой красотой, его первая жена, два мальчика и девочка, дети, которых она родила ему. А в остальном можно было увидеть только бизнес-почту и деловые документы. О, да, Клейтон курит дорогие сигары и, может быть, своим в кругах общества, где говорят об опере или последних высказываниях Сартра. Но никаких книг, только свежие номера журналов. Нет шахматной доски, колоды карт или полуразгаданного кроссворда. Никакой частной корреспонденции. Что ж, если человек хочет быть только кассовым аппаратом, это его право. Но Клейтон и не таков, — подумал Кентайр. Что-то от смелого молодого продавца. Где же он начинал? «В Индианаполисе?» «В каком-то таком месте. От бригадира строителей в самые трудные дни, от мелкого менеджера средневосточного торгового дома, то, что Марджерис и ее умением приклеивая хирлыки, называла «бэббит», еще оставалось в этом трансокеанском предпринимателе. Да, но могло развиться кое-что иное». Кинтер так и не мог понять, что именно. Именно по этой причине он принимал приглашение Клейтона. Отлично, ван сейчас будет. Садитесь, Боб. Кинтер сел у окна и достал сигарету. Клейтон предпочёл сигару. У полиции есть след в убийстве Брюса, спросил он. Откуда мне знать? Вы были его лучшим другом. Клейтон посмотрел Кентару в глаза и не отводил взгляд. Мальчика убили не для забавы. Каким-то образом он сам на это напросился. Если бы мы знали, что он делал, скажем, в последнюю неделю жизни, хм, вы правы. Он часто виделся с вами, верно? Да. Это главная причина моего сегодняшнего приглашения, Боб. Может быть, вдвоём мы сможем восстановить его передвижение. Клейтон усмехнулся. Конечно, я не думаю, что мы раскроем преступление или ещё какая-нибудь подобная чепуха, но организованная информация может помочь полиции. Что ж, память Кентая ушла в темноту прошлого. Позвольте подумать. Мы с ним были очень заняты в последнюю неделю из-за конца семестра и начала экзаменов. После этого на факультете особой организации нет. У вас может быть два экзамена в один день, а потом ни одного в течение 3 дней. Так что в эту неделю у Брюса было немало свободного времени. Да, он упоминал, что неделю назад, в прошлое воскресенье переехал через залив, чтобы встретиться с вами. Да, Клейтон заглянул в свой блокнот. Он приходил ко мне домой и спросил, не дам ли я работу его старшему брату. И что? Я знал его брата, встречал когда-то. Я сказал нет. Брюс рассердился. Я не согласился даже поговорить с этим квиду. Кентай улыбнулся. Я понимаю, что вы имеете в виду. Мало кто знал эту его сторону. Он редко терял выдержку, но когда это происходило, было ужасным. Вы ведь не уступили ему? Это было нелегко, сказал Крэтл. На самом деле, мы не в первый раз говорили о его брате. Был ещё разговор несколько месяцев назад, но я не помню подробности. Мне кажется, я помню. Кстати, это происходило в моём офисе. Мы тогда с ним говорили о книге "Видим". Он сказал, что у него есть брат, который говорит по-итальянски. Вы сказали, что сомневаетесь, чтобы Гвидо был способен на ответственную работу. Да, вы тогда презрительно сказали, что сами начинали с нуля, и каждый может сделать то же самое. В моём случае меньше, чем с нуля, сказал Клейтон. Род его дёрнулся, хотя и еле заметно. Это вызвало раздражение Брюсса, сказал Кинтаер. Но он быстро с собой исправился. Он иногда бывал слишком разумен для собственного блага. Звучит противоречиво. Думаю, разумный человек никогда не должен выходить из себя. Не могу с вами согласиться. Бывают такие неразумные случаи, что из-за них нельзя не выйти из себя. Зверство, включая некоторые правительства, который сами по себе являются зверством. Или, если вернуться к Брюсу, был один инцидент на мысе Перо, несколько месяцев назад. Что там было? О, ничего особенно важного. Мыс Перо примерно в 60 милях к югу по прибрежному шоссе. Место необитаемое, хотя есть на любой хорошей карте. Всего лишь мыс с пляжем внизу, частная собственность. огорождённые, но я знаком с владельцем, и он разрешил пользоваться. Изолированное место, такое примитивное, какое можно найти только в горах, в высокой сиери. Мы с Брюсом взяли с собой спальные мешки и отправились туда на уикенд. Хотели заняться серфингом. Там крутой спуск к месту, где прилив собирает много рыбы. И мы увидели, что кто-то здесь взрывал динамит. Это не только погубило рыбу, но и нарушило скальные формации. Брюс проследил за следами шин наверху, определил, что эти взрывники уехали на юг и настаивал на преследовании. Он готов был отправиться один. Но мы смогли только известить власти, что испортило нам воскресенье. Он никак не хотел отступать. Кинтайр вздохнул. Думаю, что точно по такой же причине он погиб. Вернёмся к нашему расписанию, предложил Клейтон. Брюс ворвался ко мне вечером в воскресенье, но согласился прийти на следующий день. Я сказал, что тем временем подумаю, что он может привести ко мне Гвидо. И что произошло? Они пришли вместе. Я сразу понял, что Гвидо безнадёжен. Забавный парень и все такое, но лентяй всегда остается лентяем. Однако я разговаривал вежливо. Может, я когда-нибудь открою ночной клуб, и Гвидо сможет в нем петь. Все было нормально. Клейтон затянулся с сигарой. Я не видел Брюса с тех пор до маленького приема, здесь в четверг вечером. Можете заполнить промежуток? М-м-м. Да, я разобрал всё это в сознании. В понедельник, о котором вы говорили, я познакомил Джей Бизоуэнса с Брюсом. Мы говорили примерно час в моём офисе. В остальном, думаю, у него был самый обычный день, пока он не пошёл к вам. Во вторник снова обычный день, только как договорились, приходил Оуэнс и дал ему письма Борджа. В этот день Брюс взял их с собой домой, чтобы посмотреть. О, да, на приёме они спорили об этих письмах. Кстати, в чём там дело? Я не совсем понял. Я сам большую часть времени разговаривал с профессором Эшвином. Э, знаете, Оуэнс-писатель. Он пишет популярные книги по истории. Я слышал это имя, но и только. Кентайр сделал глубокий вздох опытного лектора. В 30-е годы книги Уинса были бестселлерами, сказал он. Но после Великой войны они стали продаваться гораздо хуже. Несколько лет назад он выпустил книгу Великолепное чудовище. Жизнь и время Чезаре Борджиа. В научном отношении скромная работа, мягко выражаясь. Но у него яркий стиль, и он щедро примешивает к рассказу секс и садизм. На месте все старые клеветнические рассказы о Лукреции и тому подобное. Но даже в твердом переплете книга стала бестселлером, и потребность в дешевом издании едва успевали удовлетворять. Сейчас Голливуд хочет на основе этой книги снять очередной супер-боевик. — Ну и что? — Клейтон указал, стало скучно. — Хорошо для него, но какое это имеет отношение к Брюсу? Дайте мне немного времени. Перед написанием этой книги Оуэнс провел много времени в Италии, предположительно проводя исследования. Он приехал с письмами, которые, как он утверждает, обнаружил в архиве одного знатного семейства, письма самого Чезаро и к нему. И эти письма как будто связывают его с культом сатанистов и со всевозможными оргиями и безобразиями. Эта переписка вызвала в научной среде оживлённые споры. Если это подделка, то очень искусная. Из знатной семьи, о которой идёт речь, хорошо заплатили и подготовили её. Сам я считаю, что это именно так. Но Оуэнс не только использовал эту возможность, не только представил себя учёным детективом, нашедшим новые документы Босуэлла. Он сделал эти письма основы своей книги. А. Да. И теперь моя книга ведьм опровергает это. Книга ведьм бесспорно подлинна, и некоторые её утверждения имеют решающее значение. Старые религии, les vieilles religions возникло в Романии, и даже ещё раньше в Лигурии, задолго до того, как Цезарь Борджа стол от близком в апостольском взгляде его отца. Поэтому письмо Оленса это подделка. Либо Оленс сам их сочинил, либо его провели. Установив это какое-то время назад, Брюс написал ему письмо. Таков Брюс, конечно. Давал возможность бедняге прилично отступить, прежде чем публиковать доказательство, которое его уничтожит. Он ответил достаточно вежливо, попросив о профессиональном обсуждении. И явился в прошлое воскресенье на пути из Нью-Йорка в Голливуд, и с тех пор он здесь. Не думал, что он заставит продюсеров так долго ждать, сказал Клейтон. У него нет контракта, только приглашение приехать и обсудить возможности. Скандал типа Пилддаунского может заставить студию отказаться от замысла. Если студия хочет рассказать о жизни Борджа, это вопрос общественный. И она не должна ничего платить Оуэнсу, если не использует материалы ведьмовского культа. В противном случае студии придется заплатить ему круглую сумму и сделать его научным консультантом. Хм... <свёздные> Взгляд Клейтона стал задумчивым. Я всё отвлекаюсь, сказал Кентер. Да и горло пересохло. Пиво сейчас не помешало бы. Через минуту Боб. Давайте вначале про доллары. Вы говорите, Брюс взял эти письма домой во вторник вечером. Да, я знаю, что в среду он снова встретился с Оленсом, вернул ему письма и сказал, что не видит причин менять своё мнение. Должно быть, они тогда серьёзно поссорились. Я в тот вечер был в додзё и, кстати, не видел Брюса до четверга. Потом, конечно, мы с ним и ещё несколькими коллегами были у вас на этом мальчишнике. Оуэнс тоже там был. Я собрал учёных, улыбнулся Клейтон. Кентер подумал, насколько это может быть верно. В верхнем слое европейского бизнеса где Клейтон проводит половину времени, человеку уважают не только за его деньги. Его будут ценить гораздо выше, если он проявит какие-нибудь заметные интеллектуальные достижения. Клейтон вряд ли стремится к такому уважению, но должен хорошо знать выгоду подобных оценок. Каждый богатый американский болван может купить картину. У Клейтона большего воображения. Он собирал инкунабулы, А также приглашал специалистов, угощал их выпивкой и сэндвичами, сталкивал друг с другом и сидел, усваивая особенности их речи. И что в этом плохого, думал Кинтайр. Во времена возрождения все знатные люди покровительствовали учёным и художникам по тем же самым причинам. И поэтому у Возрождения были Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Мы отправляем своих творческих людей на рынок, чтобы они торговали собой в обществе. И что получаем в результате? Рок-н-ролл. Он заставил себя перестать отвлекаться. Клейтон говорил: "Химические тесты". Оуэн ответил, что не позволит уничтожить бесценные реликты. Мне это показалось фальшивым. — Да, тогда спор был ожесточенный, — восхищенно покачал головы кентайр. — Сейчас это неважно. У вас есть сведения о дальнейших передвижениях Брюса? В пятницу мы с ним напряженно работали. Наверное, он и в субботу работал. В пятницу днем я видел его живым в последний раз. Мы только поздоровались при встрече. Марджери Таун говорит, что в тот вечер он был дома, в субботу днем тоже. а может, в университете. «И это все, что мы можем узнать?» Клейтон поморщился. «Не очень много. Может, мисс Таунс сможет сказать?» «Еще одно», — сказал Кентайр. «Возможно, это не имеет отношения. Но сегодня ночью ее квартиру ограбили». Сигара выпала изо рта Клейтона. Он неловко наклонился, поднимая ее... но он заметил, что кентайр наблюдает за ним. Его движения стали ровней, а когда он распрямился и сел, контролировал выражение морщинистого лица. «Удивленный?» — спросил кентайр. «Да, конечно». «Что случилось? Что взяли?» «Вот это самое странное. Ничего, насколько она смогла понять». Кто-то вломился к ней и всё перевернул, но не взял ни серебряной посуды, ни драгоценностей, ничего. Хм. Клейтон посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, потом спросил: "А документы? Мы думали об этом". Перевёрнуты все ящики письменного стола, но как будто ничего не пропало. Что она знала о его документах? Этот вопрос Клейтон задал резко, как полицейский. Не тяните ханжа. Я знаю, что она была его любовницей. Мне не нравится это слово в подобных обстоятельствах, мягко сказал Кинтер. Однако она не могла видеть все письма и заметки Брюса. Он держал их в нескольких папках, но их как будто даже не открывали. Вы уверены? Проверяли это? Нет, а нужно было. Вероятно, нет. Клейтон потёр подбородок. Нет, я бы не стал беспокоиться. Очевидно, грабитель искал что-то такое, что по его мнению должно быть в квартире, но его не было. Что-то такое, что могло лежать в ящике стола, но слишком велико, чтобы поместиться в папку. Что тут такое? Что именно спросил Кентер? Он догадывался, каким будет ответ. Книга ведьм. Толстый том. Кинтер кивнул. Он собирался повторить то, что сказала ему Марджери, когда они остались среди беспорядка после ухода полицейских. Она дрожащими руками налила себе выпивки. Солнечный луч сделал медными её ещё встрёпанные волосы. Она сказала ублюдок, трусливый ублюдок. Почему я не сказала копам? О чём? Об Оуэнсе, конечно. Кто, по-твоему, мог это сделать? Кому нужно что-нибудь у меня дома, кроме этой старой книги, которую изучал Брюс? Эта книга могла торпедировать и деньги за кино, и репутацию Оуэнса. Это он приходил сюда, чтобы найти книгу с жечь её. Она залпом выпила, налила ещё и посмотрела на Кентаера. "Ну?" резко спросила она. "Что ж, это серьёзное обвинение, ответил он. Серьёзное, моя левая ягодница. Ты знаешь, что эта змея пыталась сделать? Он попробовал подкупить Брюса. Брюс рассказал мне об этом в пятницу после того мальчишника. Оуэнс пришел к нему в офис и говорил об этом, но он говорил осторожно, эвфемизмами. Однако он предложил Брюсу пять тысяч долларов, если он умолчит про свои находки о ведьмах в Италии. Пять тысяч долларов! Боже, до кино принесло бы ему четверть миллиона! Значит, тебя оскорбил размер взятки. Попытка пошутить не прошла. Марджери яростно сказала: "Брюс был вне себя. Он ещё кипел, придя домой. Он сказал Оуинсу, что напишет статью о своих находках, как только вы вернётесь из своего похода. Он расскажет газетам, чтобы все знали правду". "Боб!" она закричал. "В чём дело?" воскликнул он, в тревоге поворачиваясь к ней. "Боб, ты думаешь, О нет, Боб. В чём дело? спросил Клейтон. Кинтайр встряхнулся. Ничего. Книга до сих пор у нас, естественно, спокойно сказал он. Брюс держал её в своём офисе. Я сегодня заглянул туда и запер книгу в сейфе. Оуэнс. Послушайте, сердито сказал Кинтайр. Я уже прошёл через всё это с Мистом. Не хочу быть обвинённым в клевете. Полиция вполне компетентна, и все основные факты у неё есть. Если только новые данные не заставят меня передумать, я не собираюсь отправляться с рассказом о мелких академических интригах, причём без всяких доказательств. Однако про себя думал он. Я не в состоянии много платить. Но Трик сейчас не занят, и ему может понравиться расследование такого убийства. В дверь постучали, и коридорный вкатил на тележке ланч.